Сам по себе роман оставляет впечатление такой глухой безысходности. И совершенно нет ощущения того, что спустя 10 лет Америка избавится от рабства. Она, кстати, от него и не избавилась еще долгое время. И это тоже к вопросу о дяде Томми, потому что очень многие негры, не будем это забывать, мы это знаем по унесенным ветрам, да и по Фолкнеру тоже, вовсе не стремились к свободе. И вовсе не стремились двигаться на север. Ямки, в свободную зону, а предпочитали оставаться у своих хозяев. И, кстати говоря, вот этот самый Легри – это лишь одна из разновидностей южных хозяев, а были хозяева под стать многим нашим помещикам, которые тепло относились. И потом в XX веке появляется очень много книг, где описана судьба незавидная судьба негров, которые выбрали свободу. Поэтому, вообще говоря, если совсем грубо рассуждать о том, что происходило в 50-е годы XIX века в Южных Штатах, то там было две разновидности негритянского отношения к своей судьбе. Одна разновидность — это дядя Том, покорность, смирение, честность, благородство и верность хозяевам вопреки всему. А вторая разновидность — борцы, которые убегали, нередко сжигали поместья своих хозяев и мучителей, Убивали даже их. Комментарии историка литературы Александра Ливерганта. Гарриет стол Хижина дяди Тома.